«А если у них что-нибудь случится с мотором, куда нам их потом девать?» Сверкающий шар солнца медленно опускался в море, но был съеден черно-серыми тучами, не успев достигнуть горизонта. С наступлением темноты сбылся прогноз синоптика. Погода ухудшилась или улучшилась по мнению командира. На следующий день до полудня кранки придерживался северо-западного курса, а затем, снова положившись на прогноз синоптика, повернул корабль на запад, в направлении Гренландии, надеясь прорваться в океан под прикрытием ночи. На небе начали сгущаться тучи. Пронзительный северо-западный ветер принес слепящие снежные заряды, сменяемые шквальными ливнями. К вечеру на море уже бушевал жестокий шторм. Адмирал Шеер тяжело вздымался на волнах, валясь с борта на борт. Страдавшие ранее от морской болезни молодые матросы теперь напоминали живых покойников. «Это только начало, ребята». Подзадоривали их старослужащие. Если наш синоптик прав, а он редко ошибается, то сегодня ночью задует настоящий полярный ураган. Вот тогда вы поймете, что значит морская служба. Но и это все пустяки, засмеялся другой старик. А вот когда вы прогуляетесь ревущими сороковыми, а потом хлебнете шторма у мыса Горн, тогда и станете настоящими моряками. Огромные волны, напоминающие пришедшие в движение горы, обрушивались на корабли. Адмирал Шейер стонал и скрижетал под их ударами, но упорно пробивался вперед со скоростью 20 узлов. В таких условиях комендоры могли находиться только в башнях главного калибра и у зениток, расположенных на верхних ярусах надстроек. Никто не мог рискнуть появиться на верхней палубе, не подстраховавшись спасательным концом. В разгар шторма боцман Хелгерт заметил, что боезапас одного из зенитных орудий не был должным образом укрыт от обрушивающихся на корабль волн. Обязав одного из своих матросов спасательным концом, боцман послал его навести порядок, но матрос в одиночку ничего сделать не мог. Тогда боцман, воспользовавшись наступившим на какое-то мгновение затишьем, бросился ему на помощь, но именно в этот момент очередная гигантская волна обрушилась на палубу. Чуть позже комендоры расчета одного из зенитных орудий услышали громкие стоны и увидели что-то извивающееся у основания кормовой башни главного калибра. Обвязавшись концами, двое комендоров рискнули спуститься на палубу, где они обнаружили искалеченного матроса, находящегося без сознания. Матроса доставили в лазарет, где доктора обнаружили, что у него сломаны оба бедра. Когда матрос пришел в себя, он сразу же спросил о боцмане, который выскочил на принявший удар волну палубу, чтобы помочь ему. Старший офицер, поспешно спустившийся в лазарет, немедленно запросил все боевые посты и отделения. «Не находится ли там боцман Хелгерт?» Ответ был отрицательный. Между тем спасенный матрос сообщил, что боцман, сбросив, несмотря на пронизывающий холод, бушлат, чтобы помочь ему, выскочил на палубу, где они вместе пытались закрепить ящик со снарядами. В этот момент на корабль обрушилась волна. Матрос куда-то понесло, обо что-то ударило, он почувствовал страшную боль в ногах и больше не помнит ничего».